любовникам и детьми, и не сводит пронзительных, быстрых глаз состареющей, некрасивой, разряженной Марии Луизы на картине. Многое в этой нарисованной женщине многим, возможно, и не понравится. Но ей она нравится. Она одобряет эту женщину. У этой женщины некрасивое лицо. Но оно не заурядно оно притягивает, запоминается. Да, это она, Мария Луиза Бурбонская, принцесса Пармская, королева всех испанских владений, королева обеих Индии, дочь великого герцога, супруга короля, мать будущих королей и королев, хотящая и могущая отвоевать у жизни то, что можно отвоевать не знающая страха и раскаяния, и такой она останется, пока ее не вынесут в эскуреал и не опустят в пантеон королей. Если ей суждено умереть сегодня, она может сказать, что сделала из своей жизни то, что хотела сделать. А вокруг стоят ее дети. С любовью смотрит она на хорошенького маленького инфанта, которого королева на картине держит за руку, и на славненькую маленькую инфанту, которую она обнимает. У нее такие дети, как ей хотелось. Дети живые, очень жизнеспособные, не только от этого глупого толстяка, который ей необходим, чтобы навсегда закрепить за собой и детьми подобающий ранг, но и от того, кто для нее желание всех. И если не рухнет весь мир, Эти ее дети тоже займут европейские престолы. Да, это красивые, здоровые, умные дети. Они унаследовали красивую наружность от ее любовника, а ум от нее. Это хороший, правдивый портрет, неподслащенный, неприкрашенный Нет, портрет суровый и гордый. Досадно только, что ее Мануэль не попал вместе с ними на полотно. Молчание длилось долго. Гой уже начал беспокоиться. Сердито смотрел он на Мигеля. Неужели это он накликал беду своим мрачным рюзжанием? И Хосефа тоже высказывало сомнения. А что, если их величество на самом деле найдут, что он изобразил их слишком уж неприглядными? Но ведь у него и в мыслях не было ничего непочтительного. Наоборот, он даже чувствовал уважение к благодушному королю и известную симпатию к жадной до жизни женщине, в которой соединились и королева, и маха. Он изобразил правду. До сих пор он всегда придерживался правды, и она, его правда, нравилась всем, и махам, и грандам, и даже инквизициям. он-то рассчитывал что портрет поможет ему стать первым королевским живописцем. Неужели же и на этот раз не выгодит? Пора бы, кажется, открыть рот этому дуралею его потаскухе. Но тут Донья Мария Виза открыла рот. — Очень хорошая работа, Дон Франциско! — сказала она. — Это верный, правдивый портрет. По нему будущие поколения могут судить, каковы мои бурбоны. И Дон Карлос сейчас же шумно выразил свое одобрение. «Прекрасный портрет! Как раз такой семейный портрет, как мы желали! В общем, каких он размеров, какой высоты и ширины, — Гоя сообщил требуемые сведения два метра восемьдесят сантиметров в высоту и три метра тридцать шесть сантиметров в ширину. Во всех смыслах внушительный портрет! — заявил удовлетворенный Дон Карлос, — и с лукавой улыбкой прибавил, словно дон Франциско был одним из его двенадцати первых грандов. «Покройтесь, Гоя!» Теперь все бросились поздравлять Франциско. Дон Мигель, необычайно взволнованный, крепко пожал ему руку. Он со страхом ждал, что скажет король, и был вполне искренне рад, когда... Все, несмотря на его опасения, обошлось так благополучно, да и теория его подтвердила, с чему удивляться, что королю-варвару нравится варварское произведение. «Князь мира!» — меж тем шептал что-то на ухо королю. «Слегка намекнуть, конечно, можно», — ответил король во всеуслышании.